Глава пятая. Первая помощь при укусе пчелы. — Астралеон слегка легкокрылый к вашим услугам! — серьезно произнес зверек и отвесил мне поклон, снова взмыв воздух. — Как? Как ты сказал? — удивленно посмотрела на летающего кролика и протерла глаза. Поверить в то, что передо мной летал ушастый звереныш с крыльями и расцветкой, как у пчелы, было трудно. Я машинально коснулась лица. вспомнив о том, что совсем недавно меня укусил сородич этого непонятного существа, и содрогнулась. — Можешь называть меня просто Леон, — фыркнул зверек и почесал затылок. — Кстати, на лице у тебя уже ничего нет. Сошло все. Теперь можешь не беспокоиться. И если здесь появится твой муженек, он наверняка тебя узнает и заберет обратно. Вот еще чего удумал, — недовольно буркнула и развернувшись, прошлась по кухне. Точнее, потому что от нее осталось. Я поднимала с пола разбитые тарелки, тряпки и складывала их в нашедший тот же деревянный ящик. Он прогнал меня из своего дома, можно сказать, голой, в одной сорочке, без гроша в кармане. Если он тут появится, я его... Я его... Увидела на стене висящую сковороду и, схватив ее, пригрозила ушастому шмелю. Вот этой самой сковородкой я грею. «Смело — Смело! — просвистел зверек, и тот же вылетел в одно из разбитых ок, оставив меня одну разбирать то, что натворил. А разбирать было чего? Казалось, из всей посуды осталась пара тарелок и столько же кружек. Хотя, если подумать и посчитать, здесь, кажется, был целый сервис на десять или двенадцать человек. В общем, гора разбитой посуды, которая сейчас была разбросана по всему полу. Наклонившись и взяв один осколок, я сжала от отчаяния губы, понимая, что посуда была довольно дорогой. И почему-то мне показалось, что этот маленький пушистый засранец не просто так здесь все разбил, да еще и улетел, к тому же. Но как ходить босоногой по полу, полному разбитого стекла, я, конечно, не представляла, пока не увидела в углу пару резиновых галош. Кажется, они были такими старыми, что пережили этот дом, грязные, немного рваные и заросшие паутины. Но, махнув рукой на подобной глупости, я на носочках добралась до нужного мне угла. и подняла на воздух две резиновые колоши. Они были явно большего размера, чем моя тоненькая ножка тридцать шестого размера. Но и это не смутило меня. Вытряхнув содержимое и протерев пледом внутренности колош, я опустила их на пол и сунула кукольные стопы внутрь. Ну, точно, похоже, что эта обувь была велика мне размера на три или четыре. Но, по крайней мере, теперь мне было теплее, и можно было не опасаться, что у ступни наткнуться на гвоздь или разбитое стекло. Вот интересно, чей это все-таки дом? А калоши? Я задумалась и повернулась к окну. Вдруг расплылась в улыбке. Прямо на деревянную столешницу падали яркие лучи осеннего солнца, освещая и согревая кухню. Это был настоящий подарок, который вдобавок ко всему помогал разглядеть на этой довольно просторной кухне все до самых мелочей – старые веревки, некогда обвивавшие большие деревянные балки под потолком, теперь были покрыты пылью и паутиной. Вероятно, раньше на них висели связки чеснока и лука, а сейчас здесь не было ничего, давно уже ничего не было. Дом был нежилой и наверняка готовился под снос. Вот только почему именно сюда меня привез возница, и, скорее всего, не без участия моего муженька-князя, как его там... «Князь Рафаэль Дороти, между прочим, не просто какой-то князишка!» Жужжащий голос вернул меня в своих мыслей и заставил повернуться к одному из окон. Хм. «А кто же он такой?» Уперев руки в бока, с вызовом посмотрела на милую мордочку кролика, которую уплетал за обе щеки морковь, обмакивая ее, что это мед у тебя. «Где?» — захлопал глазками звереныш, пряча от меня небольшую корзинку, в которой был тягучий янтарно-желтый мед. — Да вон там! — сделала шаг в сторону пушистого проказника и принюхалась. — Откуда? — А ты что, любишь мед? — недоверчиво спросил ушастый и скосил свои темные глазки. — Люблю. А вот пчел боюсь. Они явно меня не любят, раз каждый раз у меня надувается или лицо, или язык. Первый раз, когда они ужалили меня, я была в деревне у бабушки и не заметила того, как пчела оказалась на одном из яблок, которые я ела. Бабушка еле успела меня спасти. До больницы было бы точно не успеть доехать. — А что делала твоя бабушка? — спросил ушастый и протянул мне морковку, предварительно обмакнув ее в прозрачный и душистый мед. Сначала она приложила к ранке ватку, смоченную в перекиси водорода. Затем осторожно вытащила жало пчелы из моей губы. Было больно до жути. Я содрогнулась, вспоминая тот момент. Я не могла сдержать слез и дрожала. Бабушка успокаивала меня, приговаривая, чтобы я терпела, целовала меня, вытирала слезы и заставляла пить сладкий чай. Не помню, сколько кружек я выпила. Кажется, три или четыре. Бабушка не отпускала меня, пока я все не выпила. Она говорила, что нужно вывести яд из организма. Потом она смочила маленький кусочек тряпки раствором пищевой соды и приложила ее к ранке на двадцать минут, и напоследок дала мне кусочек смоченного сахара. Есть? – спросил меня кролик, хрустнув морковкой. «Нет». Бабушка приложила сахар к ранке и сказала, что он тоже вытягивает яд. Улыбнувшись, я тоже положила в рот кусочек оранжевой медовой сладости. От яркого медового вкуса у меня свело челюсти, и я, зажмурившись, застонала. Как оказывается, давно я ничего не ела и не пила, и теперь наслаждалась этим вкусом и тем, как морковка с медом помогает мне справиться со стрессом и набраться сил. — Твоя бабушка очень умная женщина. Откуда она все это знает? — Да потому что у нее тоже была аллергия на яд пчел, и она проходила через все это. — Евангелина, а что такое перекись водорода и пищевая сода? — Как бы тебе объяснить, Леон? Боюсь, что в этом мире нет ничего подобного. Поэтому, если ты вздумаешь меня ужалить, мне придется искать другие методы избавления от яда. — Если бы я мог тебя ужалить, то, конечно, сделал бы это. но у меня нет никакого жала. Вот, посмотри!» Кролик повернулся ко мне попой и слегка приподнял ее, чтобы я могла увидеть место, где у пчел обычно находится жало.